Глава первая. керри В тот день я думала, что моя жизнь изменится навсегда. Хотя, как покажет время, так оно и было. Но причина оказалась в другом. Я-то думала, получу повышение. А оказалось... Помнится, я спешила с работы домой, ведь позвонила соседка, бдительная мисс Молли Роджер, 74 лет от роду, и сказала, что из моей квартиры пахнет дымом. Конечно, я не раздумывая сорвалась, успев только забежать в кабинет начальницы с выпученными глазами, заикаясь и путая слова скороговоркой произнести. «Дым! Там! Мне! Соседка! Надо! Срочно!» Не знаю уж, что можно было понять из этой речи, но мне благосклонно махнули рукой на выход, сопроводив этот жест искренним пожеланием. «Беги уже, Кэрри!» Родители всегда учили слушать старших и не спорить с начальством. Вот я и побежала. Не успев переобуться, на 10-сантиметровой шпильке, в офисном платье и тонком кардигане я помчалась на улицу. Осенью. Под дождь. Но мне было не до капризов природы. Как, собственно, и не до ее красот. Обычно путь от работы до дома занимает у меня 20 минут пешей прогулки через очаровательный сквер. Там я предпочитаю, сидя на лавочке, пить по утрам кофе, купленный в Старбакс. Там же я по вечерам кормлю воробьев. Но это обычно. А сегодня слова про дым не выходили из головы. Перед глазами подлое воображение рисовало картину одну страшнее другой. Наверное, первобытный страх перед потерей своей берлоги гнал меня вперед, не давая остановиться и на мгновение. Я бежала, не замечая промокших ног, ручейков воды, стекающих с моих волос на лицо и шею, забирающихся в вырез в платье и бесстыдные следующих грудь. Мне не было дела до порывов ветра, который безжалостно хлестал по лицу холодными струями дождя. Все, что меня сейчас волновало, это выключила ли я утюг утром и не забыла ли выдернуть чайник из сети. Старая проводка на кухне могла не простить такого пренебрежения пожарной безопасностью. Наверное, именно поэтому я даже не посмотрела по сторонам, выбегая на дорогу, единственную дорогу, которую нужно было перейти на пути от работы к дому. Шаг. Второй. Глаза привычно выхватывают знакомый дом и находят окна на третьем этаже. Квартир родненькая, я уже рядом. Вот только добежать я не успела. Резкий звук тормозов заставил меня застыть на месте в слабом свете фар. А дальше, помню, очень смутно. Сильный удар. Ощущение полета. Еще один удар. Уже обстекло. Звуки тяжелого рока из салона автомобиля. Дикий и испуганный взгляд парнишки лет двадцати, который мертвой хваткой сжимает руль. Темнота. Очнулась уже в больнице, в отделении интенсивной терапии. Каждая клеточка тела безжалостно болела. В голове стоял противный шум, а во рту образовался филиал Сахары. Шевелиться не хотелось. «Да как выяснилось, я не очень и могла это делать». Позже, многим позже, когда окончательно пришла в себя, врачи посчитали возможным озвучить мне все повреждения, которые я получила при столкновении с автомобилем. Чего только в том списке не было. Но первое, чем меня порадовали. Позвоночник не задет, а остальное можно исправить. Да, долго и болезненно, но это при самых плохих прогнозах. Про цену блага вопрос поднимать не стали. И так слишком много информации на мою ушибленную голову. Сказать, что чувствует молодая девушка 25 лет в момент, когда ей сообщают, что она может остаться инвалидом. Ненависть, злость на весь мир, опустошение и всепоглощающий страх. и Если остальные эмоции постепенно улеглись, страх оставался со мной. Я боялась всего, начиная от глупостей вроде «я не очнусь от наркоза», заканчивая ужасом от перспектив моего будущего. Одно успокаивало. Страховка от моей фирмы полностью покрывала пребывание и лечение в одной из лучших клиник города. Потянулись дни, наполненные процедурами, разговорами, ожиданием и болью. Последняя не хотела оставлять меня даже под сильнодействующими препаратами. Хотя и к ней я смогла привыкнуть, даже научилась различать разные оттенки этой стервы. Единственное, что скрашивало мои будни, это пустой треп с медсёстрами и телевизор, который висел напротив моей койки стерильно-белые стены, чуть сероватый пол, глянцевый потолок. Складывалось впечатление, что моя жизнь утратила краски, а я сама – интерес к жизни. Сил не было, интереса к чему-либо также. Желание выздороветь еще теплилось, но уже не согревало меня. А еще меня мучили сны. Просыпаясь, я не помнила, что именно мне снится, но чувствовала постоянное разочарование. Первыми забили тревогу медсестры, они заметили, что я почти прекратила есть. Следом уже начали наводить панику и врачи. А потом случилось это. Пришла очередная ночь. В больнице осталась только дежурная смена медперсонала. В палате уже выключили свет. Пора было ложиться спать. Но засыпая в первый раз, я поймала себя на мысли, что вовсе не хочу просыпаться. Не хочу опять проживать очередной день, наполненный болью. Закрыв глаза, отдалась во власть Морфея. И стоило мне погрузиться в сон, как изменилось все. Вся моя жизнь встала с ног на голову.